Книга первая. Коммунисты уходят в подполье. Глава первая. Бомбы падают на Чернигов. Было воскресенье, когда я вернулся в Чернигов из поездки на большое строительство. По пути нас застиг ливень. Дорога раскисла, машина забуксовала, а потом и совсем застряла. Тут еще обнаружилось что мы забыли купить папиросы. Нам казалось, что мы испытываем большие мучения. Как же? Застряли в поле, под дождем, всю ночь придется провести без сна, да еще не курить. Ночью мы несколько раз пытались вытолкнуть машину из грязи. Все промокли и перепачкались. Домой я попал только к десяти часам утра. Хотелось спать, есть, Вспоминались впечатления поездки, встречи со строителями, культурные общежития, спелая урожайная пшеница, стенами стоявшая вдоль дороги и рядом поля, заросшие мелким кустарником, каучуконосом кок-сагызом, который мы только начали культивировать на Черниговщине. Я принялся стягивать мокрые сапоги, мечтая растянуться на диване когда со двора вбежала жена. «Наконец-то!» — крикнула она. «Тебя уже раз десять вызывали, дежурный по обкому. Первый раз позвонил в семь утра, и все звонит, звонит!» Она не успела договорить, как раздался звонок. Я взял трубку. «Алексей Федорович! Видите ли, Алексей Федорович?» Дежурный явно волновался, повторял мое имя, отчество, а потом стал без числа сыпать водные словечки «Значит, вот». С трудом я его понял. Он никак не мог произнести слово «война». Я опять натянул мокрый сапог, взял с тарелки кусок пирога, прямо из кувшина отпил несколько глотков молока. Вероятно, вид мой был не совсем обычным. Жена с тревогой смотрела на меня. Я рассказал ей Что произошло? Попрощался, вышел из дому и направился в обком. Домой больше я так и не попал до конца войны. В обкоме никого, кроме дежурного, не было. Я стал звонить в Киев к секретарю ЦК КПБУ Никите Сергеевичу Хрущеву. «Война с фашистами», — подумал я. Конечно, рано или поздно она должна была начаться. Спокойствие, организованность. Прорвутся ли их самолеты к Чернигову? Ах, какой урожай, какой замечательный урожай! Вспоминал я стены пшеницы по сторонам от дороги. Как его теперь убрать? Никита Сергеевич, это вы? Я Чернигов, Федоров. Никита Сергеевич говорил спокойно, несколько тише, чем обычно. Он рассказал мне, что немцы бомбили Житомир, Киев, что кое-где наши передовые посты смяты. После этого товарищ Хрущев перешел к практическим указаниям. Через полчаса у меня в кабинете собрались члены бюро обкома. В течение дня я участвовал в нескольких митингах. Рано утром 23 июня над Черниговом появились вражеские разведывательные самолеты. Первые дни войны были особенно напряженными. И в области, и в городе спешно проходила мобилизация. В Чернигове формировались части. Из районов на машинах, на поездах, на подводах, а то и просто пешком, прибывали тысячи людей. Работали все самоотверженно. Около полутора-ста тысяч колхозников, рабочих, служащих, домашних хозяек, вышли на строительство оборонительных сооружений. Кроме того, люди в каждом дворе устраивали бомбоубежища, копали щели, засыпали песком чердаки. Я много ездил, бывал на заводах, которые на ходу, перестраиваясь, переходили на военное производство. Ежедневно посещал райвоенкоматы. Говорить, разъяснять, агитировать приходилось ежечасно. К вечеру Как правило, срывался голос, но и по вечерам и ночам проходили совещания, встречи с командирами частей, директорами предприятий, секретарями райкомов. Спал я не больше трех часов в сутки, и то урывками. С женой и детьми я не виделся по нескольку дней.